Глава 37. Виктор. Кулагина задумчиво морщится, почесывая кончик усыпанного веснушками носика: У меня мотор грохочет, как отбойный молоток. Тыщ, тыщ, тыщ. Жду ее реакции и даже вздохнуть боюсь. Состояние не просто шаткое, мы оба левитируем над пропустью. Рванет, не рванет. Глазами по ее фигурке в полотенце бегу. По-прежнему идеальная. Подкачанная попка, плоский животик, осанка царицы. Моя спортивная девочка. И только грудь. Она выдает. Я не дурак. Может, и не дока во всяких там штуках и нюансах женского здоровья. Но сиськи явно просто так от капусты не растут. Мне не десять, чтобы верить в подобные сказки. «Что ты сказал, Волков? Повтори-ка, а то мне показалось...» «Тебе не показалось...» Информация от ушей до мозга Тони не идет. Нет, не идет, а ползёт. Долго. Я за это время поймал уже пару десятков сердечных приступов и хлопнул одним махом бокал вина, который коза у меня отобрала. Плеснул из бутылки залпом его опустошил. Нервы успокаивая. Понимаю. Реально, без шуток. Сам, когда Гугл вывалил на меня инфу, впал в ступор. Не знал, как реагировать. Вот и конфетка, переварив услышанное, на пару секунд зависает. Зато потом решительно подходит и, пристав на носочки, заставляет наклониться и трогает губами мой лоб. Я хренел, услышав. «Температуры нет, странно. Ты перепил, что ли? Белочка, все дела?» Началось. «Ты прекрасно знаешь, что я выпил всего бокал конфетка. Этот второй, и он не в зачет. «Ну...» «Ну тогда тебя хорошенько приложили по голове. Не знаю, с чего ты взял такую ерунду?» Моя голова в полном порядке. «А с чего я взял?» Киваю, намекая на грудь. «Они стали больше». Кулагина опускает взгляд и сжимает девчонок ладонями, будто прикидывая размер. «Да так спокойно. Я ж, блядь, слюной чуть не захлебнулся. Беспрерывно ее хочу. Много и долго. Это клиника, да?» даже предполагая в каком она положении и что нужно быть осторожно с этим хочу инстинкты рядом с ней бывает сложно усмирить нет и все таки ты бредишь какой тест какая беременность это даже звучит смешно просто давай сделаем его все боишься одна давай вместе и как ты себе это представляешь и вообще ничего я не боюсь и делать я его не буду это лишнее Но, может, увеличились они самую малость. Аппетит вырос, поправилась. А в остальном я совершенно обычная. Что я совсем, что ли, ненормальная, чтобы не понять, что залетело? Злиться. Вынес диагноз только по увеличенным сиськам. Серьезно, мистер грудолог? Еще и небось в интернете искал информацию. И как выглядел этот запрос? Фыркает. Окей, Гугл, почему растет грудь? Больше ничего там не вычитал, Виктор. Не совсем в интернете, вернее, не только в нем. Слушай, не пыли, давай выдохнем и просто проверим. Нет, так нет. Разумеется, нет, я не беременна. Я бы это поняла, это мое тело, мой организм. Ты думаешь, я не сообразила бы, что во мне что-то растет? Не что-то, а кто-то. Сглатываю застрявшую в горле грубость на ее пренебрежение. Ребенок, наш с тобой. Ты так яростно отрицаешь саму возможность, что могла и не понять. Помнишь, как тебе было плохо?» — тошнила утрами. «Это было всего пару раз. От переутомления, а не от того, что ты мне сперматозоида подсадил. При беременности токсикоз регулярный, не дури». Кулагина переутомление серьезно. Ладно, а усталость, непереносимость сигаретного дыма, алкоголя, эмоциональные качели и странные вкусовые пристрастия. Загибаю пальцы. Это тоже от переутомления. Нет у меня странных вкусовых пристрастий. Ты курицу, вареную джемом клубничным заедала. Хоть мне-то не заливай. Молчит. Губы поджала и смотрит на меня волком. Хотя нет, не волком. Зайцем. Испуганным, поджавшим уши. Загнанным в угол зайцем. Включила свою любимую тактику защиты — кусаться. Спряталась за броню, хрена вытащишь. Маленькая девочка внутри нее сидит и гранатами из дерзости отстреливается. «Так можно со всеми вокруг, но со мной-то нахера?» Испугалась? Дурочка. «Я о таком вообще мог только мечтать. Был готов с ней уже и без детей, похуй. Раз не хочет, раз боится, не заставлять же или действовать из-под Это мерзко». Это ее выбор, ее тело, ее здоровье. Все понимаю. Хотел детей до да три сучки. Наших с ней детей. Но нет, так нет, главное рядом. Думал, варил, кубатурил. А тут такой шанс. От одной мысли, что у нас с конфеткой может быть лялька. Что Кулагина может быть уже сейчас в положении. У меня здорового мужика, мурашки по ногам фигачат и глаза на мокром месте. Нет, это невозможно отрезает. Пальцами, что слегка трясутся, волосы мокрые с лица откидывает. Руки на груди складывает и проходит вдоль комнаты. Красивая в бликах фонарей полумраки. Да и вид у нее из квартиры зачетный не соврала. Но сейчас не о том. Мне просто пиздец, как хочется ее обнять. Приласкать, успокоить. В таком состоянии она сразу как-то меньше, младше, невинней стала. Не прущая на пролом пиарщица, а та самая растерянная 18-летняя девчонка, которая из жизни еще не видела. Маска уверенности поплыла на глазах. «Не может. Не может этого быть. Мы же всегда осторожны, Вик». «И тем не менее. Секс у нас регулярный. Контрацептивами мы не пользуемся. Таблетки ты не пьешь. Осечка всегда возможна». Говорю, а она головой машет, отрицает. Давай, конфетка. Подхожу и свою потерянную девочку обнимаю. Все будет хорошо. Растираю ладонями ее озябшие плечи. Ее колотит всю. Я не беременна. Нет, значит, ладно. Если ты так уверена в этом, то чего трусишь, просто сделать тест? С тебя не убудет. Зато мы оба будем знать. Это просто какой-то ворчит, выпутываясь из моих объятий. Сюр! Подхватывает коробку с тестом, лежащую на стойке бара, и будто искренне веря, что мысли и слова материальны, бросает мне. Я не беременна, Волков. Прячется в ванной. Нина. Глупости какие-то. Выдумал тоже мне беременность. Нет, это надо. Закрываю дверь и прислоняюсь к ней затылком. Губы кусаю. Злюсь, но еще сильнее мандражирую. Кручу в руках эту дурацкую коробку, и смеяться хочется и плакать. Что за глупости? Цикл я отслеживаю, все стабильно, как часы. Чувствую я себя прекрасно, за редким исключением. Я — это я, одна. Ничего во мне не поменялось. Значит, бред? Бред. Соответственно, ну, сделаю я этот тест. Что в этом страшного, правда? Правда. Только почему тогда руки так дрожат и дыхание учащается от волнения? То ли паническую атаку ловлю, то ли в ванной по-прежнему душно, но на доле секунды кажется, что задыхаюсь. Я не беременна, я не могу быть беременна, не готова и не хочу. Воду холодную включаю, лицо ополаскиваю, шею, щеки, все хорошо. Хочет Волков увидеть отрицательный результат, да ради бога. Мне на эту штуковину пописать несложно, но не так я себя представляла наш романтический вечер вдвоем, совсем не так. Надеялась, что мы друг от друга не отлипнем и с кровати не вылезем до рассвета, а что в итоге? Чушь! Психую и вырубаю воду. Не с первого раза получается открыть коробку, открыв быстро пробегая глазами по инструкции. Что ж, ничего нового. В моей жизни я использовала тесты на беременность всего дважды. Оба раза были отрицательные. Делала их так, чисто для страховки. Сегодня третий. Что ж, бог любит троицу. «Ну что там, конфетка?» «Готов?» Голос дрожит. «Я или тест?» Волков бросает взгляд сначала на меня, потом на свои наручные часы. «Уже прошло пять минут». «Уже точно все в инструкции написано, что хватит и двух». Время — четыре часа утра. Мы сидим в гостиной на диване, плечом к плечу. Свет в квартире так и не включили, нам хватает и полумрака. Тем более за окнами уже начинает светать. Я, подогнув и обняв ноги, пытаюсь унять биение сердца и дрожь, а Вик, он почти не дышит. Упер локти в колени, сжал пальцы в замок и замер. Напряжён, аж костяшки побелели. Мы оба смотрим на электронный тест на беременность, лежащий на столике экранчиком вниз. Оба волнуемся, безусловно. Вот только каждый по-разному. Я молюсь, чтобы он оказался отрицательный. Волков, полагаю, ждет положительный результат. И мне страшно, как никогда в жизни. В прошлые два раза я готова была принять любой исход со спокойной душой. Знала, что если даже за выход есть аборт. Сейчас же с Волковым. Я страшусь увидеть это пресловутое беременно настолько, что меня начинает подташнивать, а тело превращается в вату. Я ощущаю себя загнанный в угол. Доходит до того, что уже не чувствую ни рук, ни ног. Даже думать не хочу, что буду делать, если все-таки. Нет! Нет, и все тут! Что самое пугающее, я не могу даже себе в полной мере объяснить, почему меня так сильно страшит вероятный залет. Тем более в свете того, что случилось это не от какого-то Пети или Васи Пупкина, которого я и лица не помню, а от Вика, моего Вика. Миллионы женщин рожают и воспитывают прекрасных детей. Поднимают чат, порой даже без мужчины финансовой опоры. У меня есть и то, и другое. Я твердо стою на ногах. Мне не 18, а 31 год. Я опытная взрослая женщина, но не имею от одной только мысли. «Возможно, я скоро стану мамой. Я не смогу. Я не готова. Ни морально, ни физически. Так что спасибо, но не нужно мне такого сомнительного счастья сиюминутно. Пусть даже и от горячо любимого и любящего меня мужчины». Зациклившись на последней мысли, я незаметно для себя задерживаю дыхание. Виктор еще раз оборачивается. «Наши взгляды пересекаются?» Его губы приободряюще улыбаются. «Может, все это глупости?» «Не трясись, конфетка!» Сжимает в своей широкой ладони мою миниатюрную. Крепко, кто за кого держится, непонятно. «Давай, давай, Вик, покончим уже с этим, смотри!» Киваю на тест и зажмуриваюсь. «Ей-богу, Кулагина, ведешь себя, как трусливая малолетка!» «Злость обуревает на саму себя!» но ничего поделать с этим не могу. Мозг уверен, что я не в положении. А сердце? Оно гадина чувствует что-то не так. Чувствует и беснуется в груди, когда слышу, как сдавлено со свистом сквозь сжатые губы выдыхает волков. Расколачивает в щепки ребра, когда чувствую, как пальцы его сильнее сжимают мои. Можно и глаз не открывать. Уже и так понимаю, что увижу. И тем не менее. Набираюсь смелости, смотрю на зажатый в пальцах Вика электронный тест, на котором вполне отчетливо читается. «Беременна. Три плюс».